Сессия номер восемь. Кай растерянно смотрит на человека в дверях, однако тут же подходит и приветственно протягивает руку. Сегодня вместо девушки посреди кабинета стоит сама Роса Хейкинен. Она охотно пожимает протянутую руку, здоровается мягко, но как-то равнодушно и садится в одно из кресел. Кай немного попятившись усаживается в своем. Обычно никто не выбирает то одинокое кресло. Все предпочитают кушетку. р о с а с к р е щ и в а е т длинные ноги, обтянутые строгими, но ярко красными брюками, и одергивает вниз такой же красный пиджак. Она поднимает на Кая в о п р о с и т е л ь н ы й взгляд. Как у нас идут дела? спрашивает она, сощурившись. Довольно хорошо, говорит Кая и смотрит в ответ одновременно, пытаясь думать о чем-то добром и прекрасном. Как по-вашему чувствует себя моя дочь? – спрашивает Роса. А женщина веет властью и авторитетом. Она безусловно привыкла всегда добиваться желаемого. Об этом еще рано судить, – отвечает Кай. Я рассчитывала на то, что вы свяжетесь со мной и расскажете, о чем вам говорит моя дочь, – заявляет Роса. Требует ответов и привыкла обвинять остальных, – анализирует Кай, едва заметно улыбаясь уголками губ. Ну, в любом случае, у нас какой-то хаос, потому я и здесь переходит к делу роса, а Кай на в о с т р я е т уши. Так называемого парня моей дочери на днях застрелили. Кай бесстрастно смотрит на женщину изо всех сил пытаясь скрыть свой шок. Дочку мы на некоторое время отвезли на конспиративную квартиру. Волки МС прекрасно знают наш домашний адрес. Я так понимаю, между бандами завязался серьезный конфликт. Не исключено, что стороне, стоящей за этим убийством, наш адрес все-таки неизвестен. А что полиция? Кай должен знать. С полицией я, конечно, связалась, но в подобных ситуациях она почти беспомощна, говорит р о с а со смешком, в котором Кай улавливает нотки презрения. Уж я это знаю, не первый год в этой системе. По сути, волки ничего такого и не совершили, да и вторая банда нам пока не угрожала. Мне нечего предъявить, понимаете, нечем подтвердить, что мы в опасности. Угрозы-то как бы и нет, она в моей голове. Вчера у нашего дома несколько часов послась полицейская машина, но это особо ни на что не повлияло. Единственные люди, которым я доверяю во всем этом безумии, частная служба безопасности, охраняющая нашу квартиру. Роса х е й к и н и н садится немного по-другому. Я подозреваю, что в сущности речь идет о попытках использовать мою дочь, чтобы добраться до меня, говорит она. Они просто не понимают, с кем связались. Если понадобится, я пущу в ход свои методы. Кай обдумывает услышанное. Картина рисуется печальная. На кушетке сидит женщина, вообразившая себя центром мироздания. Как себя чувствует ваша дочь? – спрашивает он. Усмехнувшись, Роза качает головой. От радости не скачет. Сейчас она очень нуждается в вашей поддержке, – говорит Кай. ему на память приходят грустные рассказы девушки. А получит ли она эту поддержку, хоть когда-нибудь? Я пришла, потому что хотела предложить вам продолжать с е с с и и с дочерью, но уже на конспиративной квартире, сообщает Росса. Со мной она говорить отказывается, хочет видеть вас. Кай настораживается. Да что вообще произошло в этом мото клубе?